Глава 21 Марк. За закрытыми дверьми гинекологического отделения тишина и спокойствие, но в моей душе настоящая буря. И хотя врач убедил меня, что он и его команда сделают всё возможное, чтобы помочь Ариане и ребёнку, и прямо сейчас их жизни ничего не угрожает, я не могу найти себе место. Как представлю испуганное и растерянное лицо Арианы и свой собственный ужас, когда я увидел кровь на её платье. Позвоночник простреливает озноб и кажется, что задыхаюсь. «Ариана, ребёнок, наша жизнь. Я не могу это потерять. Точка. Чтобы занять себя чем-нибудь в ожидании новостей, беру стаканчик кофе в автомате. И пока залипаю, прислушиваясь к разговорам медсестёру, стойки регистрации в попытке узнать что-то новое про Ариану. И без того не самое лучшее кофейное варево остывает. Морща сделаю пару глотков. Гипнотизирую двери отделения. Мне, как человеку действия, так долго ждать, находясь в неизвестности, кажется худшей каторгой. Привык решать вопросы самостоятельно, а сейчас завишу от врачей. Ненавижу быть зависимым. От чужого мнения, от чужих поступков, от чужой работы. Ненавижу ощущать собственное бессилие. В самом деле, почему так долго? Я здесь уже минимум часа, никто мне так ничего и не объяснил. Сколько ещё это будет продолжаться? Мой телефон разрывается от входящих звонков, писем и сообщений по работе, но я всё перенаправляю на секретаршу. Ни о чём другом, кроме Арианы, думать просто не могу. Мысленно прокручиваю в голове утро, холодею, когда достигаю момента, когда она скручивается пополам от острого приступа боли. Благодарен Богу, что в тот момент к дому подъехал мой водитель, которого я вызвал к Крестовским, чтобы забрать нас с Ари в квартиру после завтрака. не мешкая ни секунды, схватил свою побледневшую девочку на руки и понёсся к машине. Оттуда уже звонил лечащему врачу арианы Стасу и Ирине Вячеславовне. В больнице её сразу увезли от меня в операционную. Что делали там, не знаю. Знаю только, что примерно через 15 минут после нас приехала Сандра, врач Арианны, и обещала мне, что всё будет в порядке. С тех пор я просто жду. «Марк, как она?» В коридоре, который я последние минут пять меряю шагами, внезапно появляется Стас и его мать. «Ничего не знаю», — отвечаю я мрачно, ощущаю щемящую тоску в груди. «Мне не говорят». «Всё будет в порядке». Крестовский хлопает меня по плечу в знак ободрения, хотя сам, очевидно, переживает. Тень беспокойства лежит на обычном бесстрастном лице, а голос его немного сел от едва сдерживаемых эмоций. «Ариана, боец, ты же знаешь». «Знаю. Знаю и боюсь. Это какой-то непроходящий страх, изматывающий, липкий, холодными щупальцами проникающий в сердце. В ожидании проходит ещё какое-то время. Сколько? Час или пять минут, я даже не знаю. От волнения всё замедлилось. Я совершенно потерялся во времени. Когда стало казаться, что больше я не вытерплю и секунды неизвестности, и ворвусь у больничной отделения, наплевав на все запреты в дверях, появляется врач». «Ариана отдыхает», — говорит он спокойно. «С ней всё будет хорошо». «А ребёнок?» Этот задавленный вопрос задаёт Ирина Вячеславовна, потому что я внутри словно онемел. «И ребёнок тоже. Им обоим нужно больше отдыхать», — врач хмурится. «Я думаю, мы задержим Ариану у нас на 5-6 дней для полного обследования». «Она должна была лечь ещё на прошлой неделе», — Ирина Вячеславовна качает головой. Упрямая, всё откладывала. Но кто-то должен объяснить ей, что так делать нельзя. От неё сейчас зависят две жизни. Её можно увидеть. Выталкиваю из себя хрипло. Только кто-то один самый близкий, и буквально на пять минут, говорит врач строго. Я, Ирина Вячеславовна и Стас одновременно делаем шаг вперёд и также одновременно растерянно останавливаемся. Иди к ней, Марк. С печальной улыбкой говорит женщина, комкая в руке край своего жакета. «Сейчас ей нужна твоя поддержка». В палате, где спит Ариана, несмотря на полдень, царит полумрак. Жалюзи задернуты свет в помещении проникает только из приоткрытой двери. Плюс неярко светит экран компьютера, на котором отображаются жизненно важные показатели мамы и малыша. Я подхожу к Ариане. Ощущая, как в груди становится тесно от какого-то сумасшедшего набора эмоций. Страх, облегчение, волнения, злость на её беспечность. Злость на себя, нежность. Остановившись возле больничной койки, делаю глубокий вдох. Заставляю себя дышать через силу. Несмотря на то, что всё позади, я не могу успокоиться. Пока впитываю в себя умиротворённый образ Арианы, думаю лишь об одном — что бы я делал, если бы их потерял? Склоняюсь над ней, мягко касаюсь её волос. Будить её не хочу, но она просыпается. «Марк» — делает попытку улыбнуться. «Ты здесь». «Ты меня так напугала». Тихо отвечаю я, поглаживая кончиками пальца её щёку. «С малышом всё будет в порядке», — врач сказал мне. Её голос звучит слабо. «Конечно будет». Подтверждаю я, даже не допуская иных мыслей. но тебе придётся отдыхать за вас двоих». «Знаю», — Ариана морщится, в интонациях проскальзывает сожаление и раздражение. «Извини меня». «Извинить тебя», — повторяя недоуменно. «За беспечность. Я должна была раньше прислушаться к врачам». Взяв её руку, лежащую поверх больничной простыни, переплетаю наши пальцы. «Мои, крупные и тёплые». Её тонкие и совсем холодные. Я позабочусь о вас обоих, Ариана. Обещаю. Её губы трогает едва заметная улыбка. Я знаю, как ты себя сейчас чувствуешь. Клонит в сон? Тогда спи. наклоняясь над ней, чтобы прикоснуться губами к её лбу. Я всегда буду рядом».